Государственное устройство и состояние духовного развития персидской монархии при Дарии. Обширность персидской монархии и неоднородность ее населения вследствие того, что Дарий оставлял неприкосновенными обычаи, права и религии покоренных народов, привело к особому роду управления, а именно к назначению наместников в отдельных провинциях. Эти наместники назывались сатрапами, а управляемые ими области – сатрапиями. Такое разделение существовало еще при Кире и Камбизе, но только при Дарии оно получило прочное и правильное устройство. Около 515 года до Рождества Христова он разделил всю монархию на 20 сатрапий. Например, Малая Азия состояла из четырех сатрапий с главными городами – Милетом, Сардами, Доскилием и Тарсом. Египет был шестой сатрапией с главным городом Мемфисом. Астерия и Вавилония составляли вместе девятую с главным городом Вавилоном. Десятая сатрапия заключала в себе Медию, а двадцатая – индийские племена на правом берегу Инда. Сатрап был высшим гражданским должностным лицом своей области. Он должен был заботиться о благосостоянии своей области, надзирать за торговлей денежными оборотами, путями сообщения, гаванями, каналами и плотинами – и имел право чеканить серебряную монету. Вместе с тем он был высшим судьей и имел право над жизнью и смертью жителей. В особенности он обязан был заботиться о распределении налогов и натуральных повинностей между отдельными округами и городами, равно как и о сборе и доставлении их царю. Одна только родовая область Персида была освобождена от всех податей и лишь обязана во время приезда туда царя подносить ему дары, состоявшие из местных продуктов молока, меда, фиников и тому подобное. Но чтобы иметь противовес такой почти неограниченной власти, Дарий отделил от нее военную область и сосредоточил ее в руках особого должностного лица – военно-начальника. Он был начальником гарнизонов в укрепленных местах области. Самые значительные гарнизоны были расположены в Сардах, Мемфисе, Вавилоне и Экбатане. При каждом сатрапе для надзора находился царский писец Он получал приказания непосредственно от царя и передавал их двум главным должностным лицам. Вместе с тем он же доносил царю о всех происшествиях. Подобное устройство было способно, если не вполне сделать невозможную, то, по крайней мере, сильно затруднить всякую попытку сатрапа или военачальника превысить свои полномочия или подготовить восстание. Для обеспечения быстрого исполнения царских повелений при такой обширности государства были устроены быстрые сообщения между местопребыванием центральной власти и отдаленнейшими местностями монархии. С этой целью Дарий перенес столицу своего государства в Сузы. Этот город находился поблизости от родовой области Персиды и недалеко от Вавилона. От Суз были по всем направлениям проведены большие дороги, Одной из таких дорог была дорога от Сус через Сарды в Эфес. На станциях на расстоянии около трех миль одна от другой находились лошади и всадники, единственной обязанностью которых было возможно быстро доставлять царские депеши. Эти курьеры должны были проделывать дорогу из Сус в Сарды не более чем за шесть дней. Для поддержания безопасности сообщений и для устройства надзора над всеми почтовыми и торговыми сношениями подданных в тех местах, где приходилось преодолевать препятствия, то есть у горных проходов или рек, устраивались караульни и крепости. Высший надзор за наместниками осуществлял главный надзиратель, который от имени царя производил неожиданные ревизии с сатрапий и назывался «Царским оком». Если поля были хорошо возделаны, страна густо населена, правосудие хорошо устроено, то Сатрап удостаивался похвалы и признательности. Если же открывалось противоположное, то он строго наказывался и лишался места. Кроме главного надзирателя были еще тайные посланцы, настоящие шпионы, называвшиеся ушами царя. Они нередко недостойным образом злоупотребляли оказываемым доверием и своими доносами губили многих достойных людей. Подготовка из молодого поколения способных должностных лиц и полководцев достигались тем, что молодые люди знатных фамилий воспитывались частью при самом дворе, частью под руководством сатрапов в их местопребываниях. Благородные юноши занимались верховой ездой, стрельбой из лука, метанием копий, приучались к воздержанности, правдивости, храбрости. В соответствии с учением Заратустры они проникались религиозным чувством. Все это имело благотворное влияние и на остальные классы населения. Простота, самообладание и воинственный дух были отличительными добродетелями персов в лучшие времена царствования Кира, Камбиза и Дария. Со свойственной им гордостью персы предпочитали служить в качестве воинов и получать награды от своего государя, чем заниматься торговлей. Значительная часть персов находилась в рядах постоянной армии, остальные, следуя древнему обычаю, занимались скотоводством или возделывали поля. Они крепко придерживались древнеперсидской одежды – узкого и короткого кожаного платья. Верхняя одежда доходит до середины колен, а на голове – низкая повязка. Вместе с одеждой и образом жизни своих предков они остались верны их обычаям и религии. Перс считал постыдным нарушить свое слово, пренебрегать родителями, лгать, потворствовать, проявлять алчность. В верховой езде и в стрельбе из лука персы проявляют большое искусство. В походах – выносливость, в боях – мужество и презрение к смерти. Царь, управлявший из дворца, неограниченный владыка земли и людей, всеми считался высшей и священной особой, земным олицетворением бога Армузда. Слуга ежедневно будил царя словами «О, царь, вставай и обдумай дела, которые Армузд передал тебе на усмотрение». Всякий, кто приближался к царю, должен был падать ниц, и никто не смел являться пред ним без приношений. Только шесть родовых старейшин имели право входить к нему без доклада. Родственники и сотрапезники, ближе всего стоявшие к царю, входя к нему без доклада, рисковали лишиться за это жизни. Остальные подданные могли проникнуть к нему и лично просить о своих делах с величайшим трудом, пройдя через целую толпу телохранителей и слуг. В качестве советников в духовных и светских делах при нем находились жрецы учения Заратустры, называвшиеся магами. Они не только отправляли богослужения, но занимали и судейские должности. Бесчисленное множество других лиц служило для блеска его двора или для удовлетворения разнообразных ежедневных потребностей его внешней жизни. В отряде телохранителей было две тысячи отборных персидских всадников – 2000 пеших копьеносцев и отряд войск из 10 000 пехотинцев, которых греки называли бессмертными, так как они содержались всегда в полном составе. Большая часть постоянного войска была рассеяна по границам разных областей. Весьма значительно было число царских наложниц. При преемниках Дария их число доходило до 360. Это способствовало всевозможного рода интригам. Влияние гарема с каждым годом становилось могущественнее, нередко в нем решались судьбы государства и, в особенности, вопрос о престолонаследии. Дальнейшая распущенность нравов привела к тому, что не только царь, но и его сановники брали с собой в походы всех своих жен и слуг. Когда, например, Александр Великий одержал победу при Иссе, он взял в плен 300 женщин, 277 поваров, 13 изготовителей молочных кушаний – 17 изготовителей напитков, 70 служащих при погребах, 40 изготовителей благовонных мазей и 46 плетельщиков венков. Резиденциями царя были Экбатана, Сузы, Вавилон. В них он жил попеременно, в зависимости от времени года. Жаркое лето он проводил в прохладной Экбатане. Зиму же проводил в Сузах и Вавилоне, где был более теплый климат. Четвертым важным городом был Персиполь. Только в нем погребали царей. Город этот находился в Персиде, откуда происходил весь царский род и который персы всегда считали своим истинным отечеством. Только в ее земле мог достойно покоиться прах царя. Могила нередко высекалась в непроходимых каменных утесах. Туда вместе с прахом царя помещали все необходимое для живого человека – Даже принадлежавшие покойнику вещи из золота и серебра, для охраны которых назначалась многочисленная стража. развалины Персиполя, этой царской усыпальницы с ее мраморными лестницами, террасами, роскошными залами и каменными гробницами принадлежат к величайшим остаткам древнего мира и содержат множество барельефов и надписей.